Глава 39. Прямой допрос прайором детектива Андерсона явно увлек соседей Кейна по трибуне. Детектив дал им почувствовать доказательства на вкус. Как говорят музыканты, сработал на разогреве. И теперь все присяжные вроде как сосредоточились на этом свидетеле. Это, конечно, Кейну было только на руку, поскольку оказалось отличным отвлекающим фактором. Пока Андерсон давал показания, Кейн без помех изучал заметки Спенсера в блокноте, лежащем у того на колене. Никто из присяжных во втором ряду не обладал достаточным ростом, чтобы заглядывать через плечо соседям в первом ряду. Кроме Кейна. Он уже и сам исписал половину страницы, конспективно фиксируя ключевые моменты допроса. Потом открыл чистый листок и написал единственное слово «Виновен». Опять глянув на заметки Спенсера, перевел взгляд на свой блокнот жирно заморал слово «виновен» и еще раз написал это слово на чистом листе. На сей раз буква «В» вышла чуть попрямее, а перекладинка н чуть пониже. Занимаясь этим делом, Кейн старательно склонялся над своим блокнотом, чтобы никто не подсмотрел, что именно он пишет. Ручку при этом старался держать практически на весу, не касаясь страницы голыми руками. Большую часть своей жизни Кейн только и делал, что учился становиться кем-то другим. Порой достаточно надолго, особенно когда занимал место реального человека. Иногда фальшивые личности быстро использовались и сразу же отбрасывались, послужив намеченной цели. Из тех же, какими он пользовался дольше всего, у Кейна была парочка особо излюбленных. И, как он вскоре выяснил, чтобы успешно оставаться в одной из них, требовалось умение подписывать всякие документы, новые водительские права, чеки, денежные переводы и так далее. Когда выдавалась свободная минутка, Кейн раз за разом пробовал воспроизвести подпись человека, которого замещал, пока не получалось идеально ее подделать. За годы он стал в этом деле настоящим мастером развил в себе уровень владения пишущими предметами и зрительно-моторную координацию, которым позавидовал бы и маститый художник. Наконец, удовлетворенный результатом своих попыток воспроизвести почерк Спенсера, Кейн откинулся на спинку кресла, устроившись на нем чуть пониже, отлистал страницы в блокноте обратно до своих заметок и сложил руки на груди. Прайор уже закончил прямой допрос, и Кейн с удивлением узрел, как из дверей в зал вливается целая вереница людей, нагруженных какими-то пакетами, коробками и даже матрасом. Увидел, как Прайор о чем-то спорит с флином «Ваша честь, я хотел бы внести ходатайство о разрешении провести в ходе моего допроса данного свидетеля небольшую наглядную демонстрацию», — объявил флин «Давайте заслушаем ее, но прежде нам нужно удалить присяжных», — ответил судья. Соседи Кейна по трибуне встали и потянулись к выходу. Он последовал за ними, засунув блокнот в карман. На суде присяжных частенько гоняют туда-сюда по двадцать раз на дню, отправляя в совещательную комнату, пока адвокаты сторон обсуждают юридические тонкости. Кейн уже привык к этому. На выходе из зала стояла женщина-пристав, придерживая дверь. Подойдя к ней, Кейн спросил, «Простите, а ничего, если я загляну в туалет?» «Конечно. Чуть дальше по коридору, вторая дверь слева», — отозвалась она. Кейн поблагодарил ее и направился по коридору к указанной двери. Туалет был маленький, темный, и пахло в нем, как и в большинстве мужских туалетов. Одна из лампочек не горела, на белых плитках два писсуара. Кейн же сразу направился к единственной кабинке, закрыл и запер за собой дверь. Действовал он быстро. Первым делом вытащил из кармана упаковку жевательной резинки, той, что продается в виде кубиков. Она была уже открыта, и одного из кубиков в ней не хватало. Кейн вытряхнул ее содержимое на ладонь, вместе с маленьким пакетиком примерно того же размера, что кубики жевательной резинки. Удалил с него целлофановую обертку, скрывающую пару невероятно тонких латексных перчаток. Быстро натянул их... Вынул из кармана блокнот и вырвал из него страничку с надписью «Виновен». Скомкал ее в плотный шарик, но постарался сделать это так, чтобы на виду оставались как минимум три 4 буквы этого слова. Убрал бумажный комок в карман куртки, стащил перчатки, засунул в них несколько монеток для тяжести, завернул в туалетную бумагу, бросил в унитаз и спустил в воду. Ожидать присяжным пришлось недолго, минут десять. Но и этого хватило, чтобы Спенсер не сумел удержать свои соображения при себе, наплевав на все, что им говорилось на инструктаже. «Послушайте, я понимаю, что для подсудимого все это выглядит не слишком-то хорошо, но дело-то еще не закрыто, и, как хотите, не верю я этому копу», — во всеуслышание объявил он. «Я тоже, и у этого хитрюги-обвинителя нож был с самого начала». «Просто он решил придержать эту улику от защиты», — подхватил Мануэль. «Откуда нам это знать? Все, что я могу сказать, для Соломона это и вправду выглядит не лучшим образом», — вступила в разговор Кассандра. Кейн заметил, что она то и дело украдкой поглядывает на молодого симпатичного Спенсера. Кассандра пока не набралась духу заговорить с ним, но то, что она на него запала, было очевидно даже Кейну. «Давайте не будем делать скоропалительные выводы, и нам нельзя обсуждать доказательства до окончания суда», рассудительно произнес Кейн. Кое-кто из присяжных согласно кивнул, а Бетси сказала, «Он прав, нам нельзя это обсуждать». «Дык, вот и я про то же», — воскликнул Спенсер. «Не стоит безоговорочно верить всему сказанному только потому, что он коп. Имейте свои головы на плечах, народ». Присяжные вновь устроились на трибуне, а Кейн немного замешкался, снимая с себя пиджак, после чего занял свое место во втором ряду сразу за Спенсером. Сложенный пиджак он перекинул через правое колено. Судья возобновил слушание. «Благодарю вас, дамы и господа. Я только что разрешил мистеру Флину провести запрошенную им наглядную демонстрацию. Вам следует помнить...» что обвинение вправе повторно допросить данного свидетеля по любому вопросу, могущему возникнуть в ходе данной реконструкции. «Прошу вас, мистер Флинн», — сказал он. Кейн позволил пиджаку соскользнуть на пол так, чтобы тот упал левым рукавом к нему, наклонился, чтобы подобрать его, убедившись, что внимание остальных присяжных сосредоточено на Эдди Флинне, который как раз задавал свидетелю свой первый вопрос. И Терри, и Рита не сводили глаз с адвоката. Ухватившись за пиджак, Кейн нащупал через прокладку лежащий в кармане скомканный листок и незаметно вытолкнул его. В итоге тот оказался на полу, прикрытый пиджаком. Поднимая пиджак, Кейн махнул им, как метлой, и в этот короткий миг заметил, как бумажный комок укатывается под скамью перед ним. Потом коротко глянул по сторонам, на лица присяжных в первом ряду и на риту справа. Вроде как никто ничего не заметил. Едва только флин приступил к встречному допросу Андерсона, как от внимания Кейна не ускользнуло повисшее между ними напряжение, особенно когда коп начал объяснять, почему у него сломана рука. Детектив сказал, что просто поскользнулся и упал. «Интересно», — подумал Кейн, — «и вправду ли Андерсон просто упал, а не пытался врезать адвокату защиты, да промахнулся?» флин явно испытывал боль, двигался он заметно медленнее и осторожнее, чем вчера, и Кейн заметил, как адвокат каждый раз невольно кривится, поднимаясь из-за стола. Кейн практически не сомневался, что накануне у Андерсона с флином произошла какого-то рода стычка. Больно уж тяжелым взглядом смотрел этот коп на Флина. Ненависть, которая исходила от Андерсона словно пар, явно объяснялась чем-то большим, чем обычное отвращение детектива к адвокату защиты. Нет, за всем этим явно крылась какая-то история, причем совсем недавняя. Сам же Кейн ничего не имел против копов, у него не было к ним ненависти. Вот потому-то он и решил работать с одним из них. Тот ему уже не раз пригодился. Он сделал себе мысленную пометку позже позвонить своему контакту в полиции. Еще много чего предстояло сделать».